Глава вторая. Смотрины. Подождите здесь. Андрей Михайлович сейчас придет. Секретарша упорхнула куда-то за дверь, оставив Демьяна одного в переговорной комнате. Эта комната отличалась от прежних, где ему довелось сидеть раньше. Она была наряднее, светлее и повыше классом. Ну, собственно, так и должно быть, если ты пришел на собеседование к президенту большой компании, то ли первой, то ли второй по величине в регионе. В групп всеми силами старались подчеркнуть свое величие. Полы в приемной были выложены коричневым мрамором, а ресепшн представлял собой архитектурное подобие площади какого-то античного города. Здесь был и фонтан с вращающимся шаром в центре, И колонны, и расписные потолки, на которых Атланты в туниках то ли сражались, то ли танцевали с мечами. Вершиной художественного замысла был логотип Галактиона в виде не особо симпатичного, странного животного с клыками и двойной буквы Г в пасти. Собственно, эмблема Галактиона здесь была повсюду. Она была выложена на полу, выгравирована на всех стеклянных дверях, вышита на галстуках сотрудников и даже была отпечатана на чайной чашке, которую любезно поставили перед Демьяном. Словом, создавалось впечатление, что кто-то хотел, чтобы сотрудники постоянно помнили, где они находятся и кому всем обязаны. «Интересно», — подумал Демьян, «а что у них на туалетной бумаге напечатано? Это тоже логотип». Улыбнувшись этой дурацкой мысли, Демьян прихлебнул из чашки, однако насладиться ароматом кофе не успел. Дверь распахнулась, и в нее вошел, лучезарно улыбаясь, Андрей Михайлович Баринов. Баринов когда-то давно служил в армии и обожал армейско-казарменную дисциплину во всем. Всем было хорошо известна эта его слабость, прималяющая возможность ссылаться на общевоинский устав и рассказывать гусарско солдофонские шутки, которые смешными можно было бы называть только из большого уважения к самому Андрею Михайловичу. Впрочем, его это ничуть не смущало, и ему нравилось ощущать себя таким барином, добродетелем, одновременно и ругающим своих нерадивых работников и заботящимся о их судьбах. — Рад, очень рад, дорогой Демьян Петрович! — сказал он, протягивая руку для приветствия, и улыбнулся еще шире. Демьян бодро вскочил, так как уже знал, что Баринов любит чувствовать себя старшим офицером на мостике. — Здравствуйте, Андрей Михайлович. Мне тоже очень приятно снова вас видеть. — А вот вы знаете, я ведь много думал после нашей первой встречи, — сходу заявил он. И хотя, признаюсь честно, иногда ваше поведение мне показалось дерзким, осуждения излишне принципиальными. Я посчитал это скорее плюсом, нежели недостатком. При этих словах Баринов хитро посмотрел на Демьяна. В дверь без стуков паркнула секретарша, изображая собой заботливую няньку, но, однако, не забывая, также старательно изображать обожание, спросила. «Андрей Михайлович, может быть, вам чаю? Я там зеленого заварила и мед привезли». «Ой, опять этот веник пить!» скрылся Баринов. а коньячку-то нет!» — спросил он и вновь хитро посмотрел на Демьяна. — Коньячок есть, но сейчас надо пить чай, — ответила секретарша, одновременно забирая со стола какие-то бумаги и кладя вместо них другие. После этого она проворно вышла, ничуть не заботясь о красоте своей походки. — Вот в каких условиях приходится работать, — с тяжелым вздохом лукаво сказал Андрей Михайлович. Ничего не разрешают. Демьян понял, что этой игре в поддавке уже много лет, и, очевидно, Баринову нравится показывать себя капризным ребенком, и ничуть не меньше нравится, когда с ним ведут себя строго. Второе, что понял Демьян, это то, что нравы в Галактионе вовсе не всегда жестко армейские, и правила отношений сильно зависят от того, с кем общается Баринов. — Ну что ж, давайте вернемся к сути нашей встречи. Андрей Михайлович побарбанил ботинками по полу и продолжил. — Я не буду ходить вокруг да около и сразу скажу, что мы готовы сделать вам предложение. — Спасибо, — сказал Демьян и не стал скрывать улыбки. — Рад, что вам понравилась моя кандидатура. — Ну, скажу так, мы давно вас искали. — Месяцев восемь, пожалуй. Каких только кандидатов мне не показывали. И умных, и молодых, и старых, всяких. Но вот не было в них чего-то главного. И я все не мог понять, чего же им не хватает. А вот поговорил с вами и понял. Своего мнения у них нет. Они же все старались меня умаслить. Записывали за мной. Потом мне мои же мысли повторяли. А я человек современный, с большими планами. «Поэтому мне нужен новый взгляд на многие вещи, как говорится, свежая кровь». Демьян молча кивнул и продолжил слушать, справедливо подозревая, что свои монологии баринов любит не меньше, чем свежие взгляды. «А ведь что я хочу? Хочу, чтобы Галактион груп внес здоровую среду в общество. Это, можно сказать, наше кредо «Взгляд на мир». «Миссия, как теперь говорят, образованные люди». Демьян уже был хорошо проинформирован о том, какими методами «Галактион» нес здоровую среду в общество. Эта бизнес-группа была создана 15 лет назад и за эти годы поучаствовала ни в одной криминальной разборке. Правда, сам факт того, что Баринов был жив и здоров и сидел перед Демьяном в благодушном настроении, говорил о многом, и в частности о том, что Баринов умеет не только отжимать активы, но и вести дела, и даже договариваться с оппонентами. Охочи до метких ярлыков, местные журналисты даже прозвали Галактион белым рейдером», подчеркивая, что группа стояла несколько совняком в криминальном мире и старалась без нужды не пачкать свою репутацию, решая вопросы не только силовыми, но и юридическими методами. Благо, дыр в законодательстве хватало, на уж дефицита продажных судей и ментов никогда не наблюдалось. Тем временем Баринов продолжал разглагольствовать. Мы ведь еще ни одному предприятию хуже не сделали. Приходим, наводим порядок, устраняем бюрократию, внедряем прогрессивные методы управления, и люди верят нам. Демиан Петрович хорошо помнил инструктаж, который проводил с ним генерал Протасов, объясняя расклад в бизнесе. Он был хорошо осведомлен о том, что все активы были захвачены Галактионом через различные схемы поглощения. А во главе предприятий баринов предпочитал ставить бывших военных, преимущественно своих товарищей, по войсковому училищу. Любимой фразой Андрея Михайловича был «Общевосковой ёб». И, видимо, это и называлось прогрессивным методом управления. Хотя надо отдать должное, как президент компании в целом, он производил впечатление человека, начитанного и образованного. «Мы воссоздаем экономику России, стараемся сделать жизнь людей лучше. Нам нужны новые качественные продукты, нужны амбициозные проекты, нужны идеи развития, а для этого надо что?» «Правильно, люди! И вот тут-то, Демьян Петрович, вы нам и поможете!» и Дверь распахнулась, и в кабинет вошла секретарь с подносом и поставила чашку зеленого чая на стол. Баринов по-детски скривился, но тут же сказал «А чего Демьяна Петровича не принесла? Познакомься, кстати, это Демьян Петрович, будет у нас работать. Помогайте мне, по коммерческой части, так сказать. А это Катюша, моя правая рука». Катюша, молча и несколько небрежно кивнула головой, что, очевидно, означало нечто среднее между «здрасте» и «задолбали уже ваши шутки». Демьян же учтиво поклонился. — Вы что будете? — спросила Катюша. Однако Баринов быстро ответил за Демьяна. — Сделай ему то же, что и мне, и принеси нам червячков каких-нибудь пожевать. Демьян не понял, что имел в виду Андрей Михайлович, но прозвище «барин» которым окрестил его генерал Протасов, явно было правильным. Мнением Демьяна тут особо никто не интересовался. Катюша почти моментально вернулась в кабинет, поставила перед Демьяном изящную фарфоровую чашку с уже знакомым вездесущим страшилищем «Галактион Групп» на боку, поставила в центр стола две тарелочки с сухофруктами и орешками и положила вазочку с шоколадными конфетами в цветных обертках. Андрей Михайлович важно поднялся со своего места и переместился за приставной столик, сев напротив Демьяна. Его рука с толстыми пальчиками ловко выхватила из вазочки сразу две конфеты, он шумно отхлебнул чай и продолжил. «У нас, Демьян Петрович, все хорошо». Вот только люди мои застарели. Застоялись на месте, можно сказать. Я уж ими консультантов выписывал, и тренинги, шменинги проводил. А уж сколько раз на Кипр мы все вместе летали, и не перечесть. Последний аргумент, видимо, должен был дать понять Демьяну, что организация крупная, и не скупится на обучение своих сотрудников. Про себя Демиан Петрович как-то усомнился в том, что вылеты на Кипр с коньячком в кармане могли сильно повысить уровень менеджментов компании Но вслух говорить ничего не стал, а лишь многозначительно кивнул в знак одобрения. «Давайте я вам вкратце расскажу о тех, с кем вам придется работать, чтобы вы все лучше себе представляли. Потом представлю вас своим замам и другим директорам, да и все». «Пойдете в кабинет наживать?» Дверь опять распахнулась, и Демьян окончательно понял, что на административном директорском этаже Галактиона порядки были весьма далекие от железной армейской дисциплины. И в дверях показалась седая голова какого-то мужика лет пятидесяти, который странно улыбался Андрею Михайловичу и больше походил на сельского дурачка. а — протянул Баринов. — А вот и главный вредитель подтянулся. При этом президент холдинга, как-то глуповато улыбнулся, скорчил забавную гримасу и приготовился еще что-то сказать. Но мужчина просунул еще полкорпуса своего тела из-за двери и ловко перебил хозяина кабинета. — А я иду мимо и спрашиваю Катюшу. У себя? А она говорит, нельзя к нему. Он с каким-то новым сотрудником беседует. А я и думаю, дай зайду, поздоровай, с уважаемыми людьми, заодно хорошими новостями порадую. О, а у вас тут и чай, я смотрю, и вкусняшки разные. Произнося эту длинную тираду, забавный мужичок не забывал плавно просачиваться в кабинет босса и как-то быстро и незаметно оказался возле самого стола. Он взглянул на баринова, который терпеливо смотрел, как тот берет себе пару самых крупных орешков, из самого центра фарфоровой миски. Наконец мужчина перехватил взгляд хозяина кабинета, осекса и произнес: Ну, «Да я ж с хорошими новостями, Андрей Михайлович! Мы насос тут починили, а дежурная бригада пока простой был, за одной датчики поменяла. Так что сейчас уже запускать будем. А с подрядчиком я договорился, они нам скидку на работы дадут». «Да за такую работу и вообще платить не надо!» То ли в шутку, то ли серьезно произнес Баринов. — Не надо, так и не надо, — ловко ответил мужичок. — А только, наверное, еще скоро надо будет зачистку резервуаров делать и поверку заказывать, а кроме них и некому. — Ах ты жок!" Как все выкрутил! — с улыбкой сказал Баринов. — Это вот Демьян Петрович, наш главный по технической части. — Шунькин, Виктор Андреевич, вечно у него ломается что-то, их набрал себе полную службу и доволен. Мужичок протянул руку для знакомства. «Виктор Андреевич, очень приятно. Хорошо, что у нас появится молодой грамотный специалист, а то мы уже заждались». Демьян пожал руку и отметил, что технический директор вызывает у него симпатию. «Вы мне тут кончайте дифирамбы петь. Люди, между прочим, тут работают, а вы без стука входите». — сказал Баринов, изображая притворный гнев. — Так я ж жить. Вы мне тут свою визу поставьте, и я пошел. Не буду мешать умным людям. В руке Виктора Андреевича неведомым образом оказался лист какой-то бумаги, который тот словно фокусник ловко извлек из папки под мышкой. — Что это у вас? Не буду ничего подписывать. — Это что за счет? — Вот хитрец. А сказал, что скидку выпросил. — Так это со скидкой, Андрей Михайлович. Они же всю ночь с этим насосом работали, еле починили. — Я вот еще разберусь, кто сломал, и всех премии лишу. Продолжал потешно сопротивляться баринов, но технарь уже ловко всучил ему свою ручку, и вскоре большая размашистая подпись красовалась на документе. — Я у вас конфетку возьму, а то с утра не ел ничего, — сказал Виктор Андреевич скорее констатируя факт, нежели спрашивая разрешения. Счет с визой президента компании уже исчез в его папке, и он, ловко с задом, пытался незаметно исчезнуть из кабинета президента, дабы не успеть получить очередную боевую задачу. Но дверь распахнулась сама собой, и в нее вошел очередной мужик в костюме с такой же лучезарной улыбкой. «А я слышу, вы тут чаи распиваете», — сказал он вместо приветствия и вошел на середину кабинета, на ходу ловко поменявшись местами с предыдущим просителем. Технический директор поспешно прошмыгнул за дверь. «Да вы что, издеваетесь? Ну дайте поговорить уважаемым людям», — начал возмущаться Баринов, но, казалось, его потешный гнев сегодня никто не принимал всерьез демьян тоже невольно глупо улыбался глядя на развернувшееся перед ним шоу было ясно что у некоторых категории топ менеджеров галактиона не было принято стучаться в кабинет росса а еще вероятнее они попросту заранее знали когда к своему хозяину можно было входить с прошениями сказывалась и многолетняя практика Совместной работы, да и без секретаря Катюши тут тоже наверняка не обошлось. Видимо, визит Демьяна в ее представлении не был чем-то особо важным, и она пропускала к президенту всех его бесчисленных помощников и замов. Баринов хоть и ворчал на своих нерадивых соратников, но был благосклонен и не особо сильно возражал такому повороту дел. Демьян начал мотать на ус. Новые правила, чтобы быстрее обжиться в коллективе. На следующее утро, ухода в подъезд своего дома, Демьян обнаружил чистенькую черную Ауди. При его появлении водитель проворно выскочил на улицу, распахнул заднюю дверку и жестом предложил сесть. Это несколько покоробило Демьяна, который, по правде говоря, уже и намеревался сесть спереди, но вовремя сообразил, что в галактионе это не принято. — Слава, — коротко представился водитель, — я буду сопровождать вас в поездках. — Демьян Петрович, — сказал Демьян, садясь в машину. Дверца захлопнулась, и машина почти моментально рванула с места. Она неслась по улицам, нарушая правила движения, и в целом в манере вождения Славы ощущалась большая вольность и вседозволенность. «Какую музыку поставить?» — спросил водитель, глядя на своего нового шефа в зеркало заднего вида. «Я бы в тишине немного проехал», — сказал Демьян, и это было правдой, так как ему хотелось собраться с мыслями. Ситуация развивалась настолько стремительно, что в ее достоверности до сих пор не верилось. В общем-то, все удивительным образом соответствовало прогнозу дяди Гоши. Он довольно точно описал проблемы Галактиона и невероятно точно угадал, о чем хотел бы услышать Баринов на первичном собеседовании. Сам Демьян не верил, что у него есть шансы претендовать на столь высокую должность в крупном холдинге. Но все сложилось как-то на удивление гладко. И вот он уже сидит на заднем сиденье служебного автомобиля. Честно говоря, сидеть в авто представительского класса было для Демьяна Петровича культурным шоком. В стране было полно иномарок, да и сам Демьян имел неплохую личную машину. Но Баринов сказал, что так принято, и без лишних разговоров отдал распоряжение кому-то в телефонной трубке местной связи. Вчерашний инструктаж Баринова позволил составить некую картину происходящего в компании и обрисовал личностные черты основных сотрудников, надо сказать что портреты данным президентом своим помощникам не пестрели лесными словами и содержали довольно много конкретных и подчас нелицеприятных оценок это разительно отличалось от той атмосферы глуповатого добродушия которой барин излучал во время визитов своих подчиненных он вовсе не так прост подумал тогда демьян Под маской добряка и любителя сальных шуточек скрывается очень холодный расчетливый мозг. «Я бы даже сказал, опасный ум», — произнес сам себе Демьян, ведя внутренний диалог со своим вторым «я». И лениво поглядывая, как за окном проносятся городские пейзажи. Скорость, с которой Слава вел машину, казалась Демьяну неоправданно высокой. «Мы никуда не торопимся». — деликатно сказал он водителю. — А мы не торопимся, — ответил Слава, и, ничуть не избавляя скорость, ловко вписался в очередной поворот, одновременно подрезав темно-синюю ниву. — Да, власть в этом городе принадлежит совсем другим людям, — продолжил свой внутренний монолог Демьян. — И, похоже, я теперь частично принадлежу к ним. Наверное, Протасов все же был прав, когда излагал Демьяну детали своего плана, сидя с ним в очередной кафешке во время их второй встречи. И хотя у Демьяна не вызывали доверие слова генерала, но все же пока события соответствовали сценарию дяди Гоши. Протасов был не только быстр, он был крайне умен и расчетлив. И Демьяну впервые подумалось, что, пожалуй, барина будет для него достойным соперником. Они даже были в чем-то похожи. Оба были военными людьми, действовали решительно, были властными, просчитывали ситуацию на много шагов вперед, но... Но было и отличие между ними. Баринов стремительно расширял сферу своего влияния в бизнесе, а Протасов хотел защитить честь страны и ее активы. И в этом ему должен был помочь Демьян Петрович, работавший теперь под прикрытием в качестве коммерческого директора группы. Правда, дядя Гоша честно предупредил его, что особого прикрытия не будет. и Емьян должен работать во многом автономно. Но, собственно, от него не требовалось закладывать бомбы или похищать секреты. Просто надо было разобраться с внутренними бизнес-процессами Галактиона и понять, насколько случайным стало появление иностранцев в его офисе. Не собирается ли баринов отойти от дел, продав свои нечестно нажитые активы иностранной державе? Все-таки нефтяная промышленность была важной артерией для страны, и потеря даже маленького ее кусочка в отдельно взятом регионе могла привести к нежелательным последствиям для страны, представляя собой угрозу ее государственной безопасности. Вот тут и стояли на страже невидимые простому обывателю дяди в аккуратных костюмах и галстуках, как говорится, рыцарей, плаща и кинжала. Частых встреч дядя Гоша не планировал. Обживись сначала, поработай спокойно, пойми, что к чему. Просто делай свою работу, как менеджер. Тебя ведь многому научили, бизнес-академии. Вот и давай шлифуй свои навыки на благо страны и свое собственное благо. Про то, что Демьяна хорошо учили не только в бизнес-академии, но и в разведшколе, всемогущий дядя Гоша, похоже, все-таки не знал. Да может, узнал, но виду не показывал и ни разу разговор об этом не заводил. Сам Демьян Петрович тоже на эту тему никогда не распространялся, да и вообще не особо любил вспоминать недолгие годы своей службы. Прошло и ладно, главное, что знания и навыки остались и продолжают помогать ему в жизни. А липовый гражданский диплом инженера хорошо прикрывал пять лет его весьма бурной молодости, которую он провел в весьма важных, геополитических, значимых точках мира. Сейчас никого не удивишь вторым экономическим образованием или степенью МВА. Это даже ценится больше. А как раз эти дипломы у Демьяна были самые, что ни на есть настоящие. И товарищи по учебе тоже были самые настоящие. Так что любую перекрестную проверку он проходил с легкостью, а записи в трудовой книжке и неплохой список известных компаний довершали его нынешний портрет карьериста. И то, что ему повезло вытянуть счастливый билет и оказаться в штаб-квартире «Галактион Групп», вполне уместно вписывалось в этот образ. «Вот, кстати, и он, офис Галактиона!» Ауди бодро подскочила к шлагбауму и посигналила охраннику в будке. В этом не было никакой необходимости, ибо охранник и так узнал номера машины, но, видимо, это тоже было частью какой-то давней неписанной традиции. Машина прошмыгнула на служебную парковку, проехала мимо двух десятков разномастных автомобилей сотрудников, и встала на свободное место неподалеку от центрального входа. Слева и справа Демьян заметил еще несколько точно таких же черных «Ауди», чьи номера отличались буквально на одну цифру. А буквы неизменно образовывали аббревиатуру «ГГ». Выйдя из машины, он видел, как стрела шагбаума снова взметнулась лысь, хотя на этот раз никто не сигналил, да и вообще никого не было видно на подъезде. Однако охранник выбежал из будки и принял молодцватый вид. А из центрального входа показались еще четыре охранника в черных костюмах. Под шлагбам на большой скорости въехал огромный черный джип, следом за ним еще один, точно такой же. Машины легко затормозили у центрального входа, и из задней дверцы второго джипа бодро выскочил улыбающийся баринов. Из первого джипа также вышли двое охранников, И Демьян отметила, что охрана только внешне производит впечатление солидности. На деле же она действовала не особо профессионально. Барина прошествовал внутрь, на ходу застегивая полы своего пиджака. Один из охранников нырнул в машину, взял с заднего сиденья какие-то бумаги и портфель барина и также прошествовал в офис. Вскоре охранники рассосались. Машина Андрея Михайловича. И джип, сопровождении запаркались неподалеку, и улица приобрела свой обычный вид. Демьян также поспешил внутрь, начинался его первый рабочий день. Проходя к крыльцу, Демьян Петрович не заметил, как от окна второго этажа отошла вглубь комнаты фигура мужчины, чьи холодные глаза внимательно следили за ним с той самой секунды, как они въехали на парковку.